Относительно же его философии мы должны сказать, что Ксенофан был первым, определившим абсолютное существо как единое и назвавшим его также Богом. Вселенная едина, и Бог присутствует во всех вещах, он неизменен не имеет ни начала, ни середины, ни конца. В некоторых стихах Ксенофана, приведенных Климентом Александрийским, говорится «Только один из богов, меж богов и людей величайший, духом и видом своим на смертных он не походит». А у секста-эмпирика мы читаем «Всюду он видит, всюду он мыслит и всюду он слышит». К этим словам Диоген Лаэрций еще прибавляет «Все есть мысль и разум, все вечно». Этим Ксенофан признал неистинными представления о возникновении и уничтожении, изменении, движении и так далее, признал их как бы принадлежащими лишь чувственному воззрению. Он находит, говорит Тенеман, «всякое возникновение непонятным, единое, как непосредственный продукт чистой мысли» есть в своей непосредственности бытие. Определение бытие нам знакомо и привычно, но когда мы говорим таким образом о бытии и об едином, мы принимаем их как частные определения, стоящие рядом со всеми прочими определениями. Здесь, напротив, смысл тот, что... Все другое не обладает действительностью, а есть лишь видимость. О нашем представлении мы при этом должны забыть. Мы знаем Бога как дух, но так как греки имели перед собой лишь чувственный мир, мир созданных фантазией богов, и не находили в этом удовлетворения, то они отбросили все это как неистинное и пришли таким образом к чистой мысли. Это громадный шаг вперед. Мысль, собственно говоря, лишь в Илиадской школе выступила таким образом свободно и самостоятельно. Бытие, единое Илиадской школы, есть лишь Это погружение в бездну абстрактного рассудочного тождества. Это первое, к чему приходит рассудок, и эта мысль есть также последнее, к чему он возвращается, как это доказывает новейшее время, когда дух понимается лишь как высшее существо». Если мы говорим о Боге, что это высшее существо существует вне нас, что оно выше нас, что мы ничего не можем о нем познать, кроме того, что он существует, то он лишен определений. Ибо если бы мы знали его определение, то это было бы познанием. В таком случае истина состоит лишь в том, что Бог есть единое, не в том смысле, что существует лишь один Бог, это другое определение, а лишь в том смысле, что Он тождествен с Собою». Тут не содержится никакого другого определения, кроме того, которое содержится в изречениях Илиадской школы. Современная философия проделала, правда, более далекий путь. Прошла не только через чувственное, но также и через философское представление о Боге и предикатах Бога, но содержание – результат – оказывается тем же. С этим теснейшим образом связано диалектическое рассуждение Элиатов. А именно они доказывали, что ничего не возникает и ничего не погибает. Это рассуждение находится в сочинении Аристотеля "Де ксенофане" «Зеноне э горгия» — невозможно, говорит он, чтобы что-нибудь возникло, если оно существует, и он относит это к божеству, ибо оно должно было бы возникнуть или из одинакового, или из неодинакового. Но и то, и другое невозможно, ибо одинаковому не подобает ни быть порожденным одинаковым, ни порождать его, так как одинаковые должны иметь одни и те же определения в отношении друг друга. С предположением об одинаковости отпадает различие между Порождающим и порождаемым также мало может возникнуть неодинаковое из неодинакового, ибо если бы из более слабого возникло более сильное, или из меньшего — большее, или из худшего — лучшее, или, наоборот, худшее из лучшего, то несущее — Возникло бы и сущего, что невозможно. Бог, следовательно, вечен. Впоследствии эта же самая мысль была высказана в виде пантеизма или спиназизма, основанного на положении nihil нильфит». Далее Ксенофан доказывает единство Бога. Если Бог есть самый могущественный, то ему подобает быть единым, ибо поскольку существовали бы два Бога или еще больше, один Бог не был бы могущественнее других, но поскольку он не был бы могущественнее их, он не был бы... Богом. Если бы, следовательно, существовало несколько богов, то они были бы могущественнее и слабее друг друга, и, следовательно, не были бы богами, ибо природа Бога заключается в том, что никто не могущественнее Его. Если бы они были равны, то Бог уже не обладал бы больше свойством, необходимо быть самым могущественным, ибо равное не хуже, не лучше равного, или, иными словами, оно не отлично от него. Если поэтому Бог существует, и притом именно такой Бог, то Бог лишь один — Он не был бы в состоянии делать все, что хочет, если бы существовало несколько богов. Так как существует лишь один бог, то он повсюду одинаков, повсюду слышит, видит, а также обладает и другими чувствами, ибо если бы это было не так, то одна часть бога была бы могущественнее другой, что невозможно». Так как Бог повсюду одинаков, то он имеет форму шара, ибо он не существует здесь так, а в другом месте иначе, но повсюду тот же самый, так как он вечен и един и шарообразен, то он ни не ограничен, ни ограничен. Неограниченно именно несущее, ибо последнее не имеет ни средины, ни начала, ни конца, ни частей, а таково именно неограниченное. Но сущее не таково, как несущее». Взаимное ограничение имело бы место, если бы существовало несколько богов, но так как существует лишь единое, то оно не ограничено. Единое не движется, ни недвижимо. Недвижимо несущее. Ибо в него не входит другое, и оно также не входит в другое. Движется лишь множественное, ибо одно должно в таком случае передвинуться в другое. Единое, следовательно, не покоится, не движется, ибо оно не одинаково ни сущим. Не со многим.